но я не мог придумать никакого другого тона. — Вась, она умирает, — Иван Фёдорович сказал. — Иван Фёдорович, это был доктор. — Её доктор, советчик. — Разве он здесь? — спросил я, и вся злоба на неё поднялась опять. — Ну так что ж, Вась, поди к ней. — Ах, как это ужасно! — сказала она.